ПОБЕДНЫМ МАРШЕМ Покуда подходили к контимировке части 6-й армии, танкисты организовали в городе госпиталь. Интенданты переписывали трофеи. На вокзале захватили тогда пять эшелонов с продуктами, боеприпасами и с пушками разных калибров. Дедушкина ремонтная база расположилась вблизи вокзала. Ремонтировали танки. В корпусе были теперь только знаменитые 34-ки и легкие танки Т-70. По первоначальному плану наши танкисты должны были устремиться к станции Миллерова, обойти ее с запада. С востока подойдет 18-й танковый корпус, а по фронту ударят части Первой гвардейской армии. Но потом план изменился, потому что 8-я итальянская армия была быстро разгромлена. Командование наше решило, что корпус вполне может действовать самостоятельно. Его даже стали называть тыловым, потому что действовал он в тылу врага. Едва пехота пришла в контимировку корпус двинулся на Старобельск. Теперь уж, как говорят военные, танкисты вышли на оперативный простор. Сильных укреплений на пути не было, а если бы и встретились, танкисты могли их обойти. Голая заснеженная стейп кругом, впереди несутся на машинах разведчики, снежные вихри вьются за машинами, бригады врезались в тыл противника. Правее отступала, огрызаясь, 24-я танковая дивизия врага. Она прикрывала бегущие части 8-й итальянской армии. Вдруг командир корпуса получил по радио сообщение. Левее дороги появились отступающие вражеские части. Рота машин отделялась от колонны, скрывалась за заснеженными холмами. Через какое-то время командир корпуса услышал донесение по радио. «Вижу колонну машин. Идут на запад». Пехоты до батальона. Везут пушки. Танков не вижу. Помощь нужна? Пока не надо. А они нас не видят. Танки Виноградова обойдут с севера. Тогда я ударю. Действуйте. Держите связь. И еще через какое-то время. Мотор. Я стрела. Это были итальянцы. Машины и пушки уничтожены. Часть солдат разбежалась. Есть пленные. Среди них полковник. У него карты и какие-то бумаги. Что с пленными делать? Мотор молчит некоторое время. «Мотор, слышите меня?» — спрашивает стрела. «Слышу. Полковника ко мне. Оружие остальных уничтожить. Напишите им какую-нибудь бумагу, мол, взяты в плен четвертым гвардейским и направляются в тыл. Пусть с этой бумагой идут на восток. Могут разбежаться. Черт с ними, им же хуже будет». «Мотор, еще двое признались, что они офицеры, два капитана. Куда их?» «Гони на восток». «Давай сюда, полковника!» Но стрела сообщала. «Мотор, они не идут, боятся, что на фашистов нарвутся!» «Ох, и надоел ты!» — ругался мотор. «Ну, сажай их на машины, вози с собой!» «Давай, полковника, сюда!»